Глава 33. Лера. Телефон вибрировал в сумке снова и снова, уже второй или третий раз. Но я дала себе слово полностью сосредоточиться на свидании с Константином. Я должна была хотя бы попытаться дать шанс этому знакомству. Кстати, Костя действительно удивил, приятно удивил. Предложил заехать за мной прямо на работу, но я то ли струсила, то ли была не готова к такому повороту событий, и предложила встретиться на выставке. Он не давил и не настаивал, лишь мягко намекнул, что для него не проблема забрать меня. Вика пищала, как ошпаренная в жопу, ногу, и не переставала повторять, что Константин не мужик, а мечта. Не знаю, на чем основывались ее убеждения, но, по железобетонному мнению Викентия, с Костей мне практически гарантировалось идеальное будущее. Но когда мы с ним встретились, я сразу ощутила непонятное беспокойство. Словно это уже где-то было, словно я уже проходила такое. Отмахнувшись от странных мыслей, я с головой окунулась в мир искусства. Выставка оказалась замечательной. Костя не соврал, когда говорил, что интересовался искусством. Он умело подмечал некие моменты, которые мог понять только знаток. Мне его такое поведение очень нравилось, оно меня успокаивало. Я начинала больше открываться, даже разрешила взять себя за руку, когда в одном из выставочных залов было слишком много народу. «Не хочу тебя потерять в толпе», — объяснил свои действия Костя, на что я лишь сдержанно кивнула. Мы бродили по залам, рассматривали картины, общались о любимых художниках, скульпторах и всякой всячине, которая для большинства людей непонятна. С Константином я словно глотнула воды, обычной пресной воды. Интересный выбор цветовой гаммы. Задумчиво рассматривал картину мой спутник. «Да», — также задумчиво ответила я, рассматривая костью в этот момент. Спустя час общения я поняла, в чем проблема. Он до жути напоминал мне Семена. Не внешние, слава богам, но вот повадки. Я словно оказалась на свидании с бывшим. Все в Константине кричало о стабильности и размеренности, а именно это меня больше всего пугало вероятность вернуться в прошлую жизнь. В груди все еще ныло разбитое сердце. Я отчетливо помнила слова Семы, которые не просто убедили, нет, они разрушили меня полностью. И второго такого, как Мурзин, я не хотела. «Все в порядке?» Склонился надо мной Кости, потому что с его ростом по-другому невозможно было шепнуть мне что-либо на ухо. «Да». «Просто слишком много народу. Я не думала, что выставка настолько популярна». Ответила я первое, что пришло в голову. «Это еще немного», — усмехнулся Костя. «В том году посетителей было в два раза больше». «Ты был тут уже?» — удивилась я. «Ну, некоторые картины уже видел, но в этом году намного лучше». «В том году ты тоже был на свидании?» Со смешком закончил он за меня фразу. «Нет». Сам ходил. Хотел друга позвать, так он не согласился. «Понимаю». Ответила я, представляю, как бы ныла Вика, и моя подруга не сильно бы радовалась. Мы оба тихонько засмеялись, словно поняли друг друга без лишних слов. Костя сильнее сжал мою ладонь, что вызвало во мне неоднозначные эмоции. По телу прошлась теплая волна, но в голове не переставала мелькать мысль о схожести с Мурзиным. «Лера, не выдумывай!» — с раздражением подумала я, и это вроде помогло. Страх и неуверенность отошли на задний план. «Ты давно переехала?» «Чуть больше, чем полгода назад», — покачала я головой, удивляясь, как же быстро прошло время. «Вижу, тебе тут нравится», — предположил Кости. «Да. Я даже не думала, что все будет так». «Как?» «Как по маслу», — хихикнула я. «Работа, дом, друзья». «Отношения». Я сразу поняла, к чему клонит Константин, и почему-то мне не хотелось что-то придумывать или врать ему. «Пока никак». «Была на паре свиданий. Честно говоря, прошли они ужасно. Так что я практически поставила крест на интернет-знакомствах. И сейчас так же думаешь?» Со спокойствием в голосе спросил Кости. Его мои слова вовсе не задели. «Ну, мне нравится с тобой общаться. Не стала я юлить. Просто мне кажется, мы еще мало друг друга знаем. И я бы с радостью пообщался с тобой еще, Лера. Конечно, если ты сама этого захочешь» серьезно и без всякой пошлости прозвучало в мою сторону. Такой ответ был словно мед для моих ушей. Не потому, что меня хотят увидеть еще. Просто Костя не давил на меня и вел себя очень спокойно и сдержанно. Ага, как Мурзин. На секунду промелькнуло в голове. Может, поужинаем? Предложил Костя, когда мы прошли всю выставку три раза по кругу. Но, взглянув на часы на своем запястье, добавил «Хотя...» «Уже поздновато. Думаю, ужин можно перенести на следующий раз». Меня покорил его взгляд. Уверенный и стальной, как стена. Вот как такому мужчине отказать? «Да, думаю, можно поужинать в следующий раз», — с улыбкой ответила я. На что Костя тоже слегка улыбнулся. Праздновал маленькую победу, которую я ему подарила. «Можно я хотя бы отвезу тебя домой? Я не сильно доверяю таксистам в такое время. Тем более ты говорила, что живешь не в центре». Шах и мат Лера. Конечно же, я не могла отказать Кости в таком рвении. Плюс меня покорила его галантность и манера обращения. Дверь машины открыл, руку подал. Пять раз спросил, не холодно ли мне, не жарко ли, не дует. Может, для кого-то это было бы дико, но я откровенно кайфовала от такого отношения. Мне нравилось ощущать себя принцессой. Я, черт побери, этого заслуживала. По дороге домой мы снова обсуждали выставку. Лишь подъехав к моему таунхаусу, я поняла, что даже не поинтересовалась у Кости о его жизни. Хотя он и не сильно расспрашивал меня о моей. «Спасибо». Я повернулась в полоборота к нему лицом. «Тебе спасибо, Лера». Мягко, с легкой хрипотцой ответил Костя. И это было, блин, сексуально. Жаль, что не удалось поужинать. Искренне сказала я. «Ведь сейчас я действительно сожалела, что нам не удалось провести больше времени вместе». «Лера, ты тупица!» — злилась я на себя. «У нас же ужин по плану!» — коварно выгнул одну бровь Костя. «Да, ужин!» — улыбнулась ему в ответ. В следующую секунду его ладонь коснулась моей щеки. Меня словно молнией шибануло. Костя начал приближаться всем телом, надеясь, как мне показалось, на поцелуй». Но у меня на это были свои планы. Спокойной ночи. Выпалила я бегло, отстегнула ремень безопасности и быстро покинула машину. Не оглядываясь, я быстро оказалась возле двери и трясущимися руками принялась искать ключи. Я понимала, что Костя хотел меня поцеловать. Понимала, что мы как бы и должны к этому двигаться. Но внутри меня все еще сидела та обиженная, разбитая Лера, которая боялась подпускать к себе мужчин. Именно в этот момент я поняла, почему мне было так легко общаться с Матвеем. Он был далеко. На подсознании я понимала, что мы вряд ли когда-нибудь встретимся. А Костя? Вот он, идеальный, серьезный и воспитанный. Закрыв за собой дверь, я кинула сумку на пол и без сил зашагала прямо в спальню. Я помнила про сообщения на телефоне, которые, скорее всего, были от Матвея, но сейчас я не могла преспокойно отдать сообщению с ним. Мне было необходимо привести свои мысли и чувства в хоть какой-то порядок, потому что сама плохо понимала, что со мной происходит. Я думала, что готова к новым отношениям, думала, что настал подходящий момент наконец перестать быть одной. Но черт, неужели я ошиблась?